Синяя баштовая виктория иванова что выросло то выросла из маленьких проблем вырастают большие неприятности неизвестный пролог День хоть и считается символом чистоты и ясности, но иногда самые неприятные и странные вещи происходят именно при свете дня, а не во мраке ночи. И еще чаще на грани между ними. Порой безвластие гораздо хуже, чем самая жестокая диктатура. Да ладно, речь вообще-то не об этом. Просто когда смотришь на звездное небо, то мысли иногда приходят самые разнообразные. Даже такие, каких сам от себя не ожидаешь. Как ни странно, но именно ночью становятся понятны многие вещи, которые не замечал за яростным сверканием дня. Но они не могут существовать друг без друга. По-настоящему ценить свет начинаешь только после тьмы, как и наоборот. Вот так вот.